Глава семьдесят вторая На следующий день, прямо с утра, мы поехали к отцу Летиции. Я немного нервничала, да и плохо себя чувствовала. Вчерашнее недомогание снова вернулось. «Что с тобой?» Леон внимательно посмотрел на меня, когда экипаж в очередной раз качнула, и я побледнела. «Дорогая, ты неважно себя чувствуешь?» «Да, немного». Я постаралась улыбнуться ему. «Но это скоро пройдёт». «Тебя тошнит? Кружится голова?» В его глазах появилось нечто такое, что заставило меня напрячься. «Почему он спрашивает об этом с таким лицом?» «Стоп!» «Ты думаешь, что я жду ребёнка?» Выдохнула я, не понимая, как сама не догадалась об этом. Хотя это было и неудивительно. Прожив почти сорок лет и так и не забеременев, я уже и думать перестала о таком счастье. Нет, я, конечно, мечтала об этом в теле «Рианон», Но это было так призрачно, так фантастично. Я бы даже сказал, что уверен в этом. Леон пересел со своего сидения ко мне и обнял. «У нас скоро будет дитя». На меня нахлынула такая радость, что перехватило дыхание. Мне хотелось плакать, что я немедленно и сделала. Муж целовал мои заплаканные глаза, говорил что-то ласковое, а я переполнялась любовью ко всему на свете к мужу, к нерождённому ребёнку и к тем странным богам, которые опекались Синцери и почти милости я здесь оказалась. Тебе стоит поберечь себя. Герцог положил мою голову себе на плечо и гладил по плечу. Хватит всех этих тайн и расследований. Хорошо. Я счастливо вздохнула. Вот только решим проблему с Летицей. Уидри поехал за стороном. Посмотрим, что он скажет на всё это, задумчиво произнёс Леон. «Ситуация ведь очень непростая». Дом Мулана Риппорда хоть и выглядел небольшим, но всё же по его фасаду было видно, что хозяин имеет достаток. Из цехов слышались голоса, смех и звон молоточков. Работа кипела и, похоже, приносила прибыль. Длинный, как жертв слуга, подметающий двор, увидел наш экипаж и, бросив метлу, помчался к дому. «Мы с мужем вошли в открытые ворота». Не успели пройти и несколько шагов, как из дома показался пожилой мужчина и с плохо скрываемым удивлением направился к нам. «Приветствую вас в своем доме, ридган ридганда да?» Он низко поклонился, и когда полностью выпрямился, я сразу поняла, что это отец Летиции. Они были очень похожи. «Но я в замешательстве. Что привело вас ко мне?» «Мулан Рипорт, уточнил Леон, и тот кивнул. «К вашим услугам, ридган «Прошу вас, давайте пройдём в дом». Мы направились за ним и, поднявшись по ступеням, вошли в небольшой холл. Его стены были окрашены в тёмно-зелёный цвет, на каменных полах лежал ковёр, а на окнах висели зелёные шторы. Несколько картин с морскими пейзажами и кое-какая мебель. Вот и всё убранство. «Прошу вас в гостиную». Мужчина повёл нас к дверям и, распахнув их, сказал, «Располагайтесь, а я распоряжусь, чтобы принесли вина и холодного лимонада». Он ушёл, а мы присели на невысокий диван, обитый плотной льняной тканью в полоску. «У него милый дом», — я огляделась. «Всё со вкусом». «Да и впечатление он производит довольно приятное. Леон тоже огляделся. «Но оно может быть обманчивым. Увы, зачастую так и бывает». В гостиную вошёл тот же худой слуга с большим подносом, на котором стояла бутылка вина, кувшин с лимонадом и какие-то сладости в вазочке. Следом появился Мулан Рипорт и, взглянув на герцога, указал на кресло. «Вы позволите?» «Конечно, присаживайтесь». Леон принял бокал с вином и сказал. «У нас с герцогиней к вам очень серьёзный разговор. Дело касается вашей дочери». «Что?» Мужчина недоуменно хлопнул глазами. «А какой дочери вы говорите?» ридган вы что-то путаете. У меня единственный сын, с которым мы, увы, не общаемся уже долгое время. Кстати, он служит в вашем замке, господин». «Ваш сын служит в замке?» Леон удивлённо приподнял бровь. «Могу я узнать его имя?» клари Яминс Риппорт», — ответил Мулан, и у меня чуть челюсть не отпала. «Вот так дела! Невероятные совпадения!» Мы с герцогом переглянулись, и, прокашлявшись, муж поднялся. «В таком случае нам нужно представиться друг другу ещё раз». «В каком смысле?» Мулан Риппорт тоже поднялся и перевёл растерянный взгляд с меня на герцога. «Ваш сын в скором времени женится на моей сестре, Ридганди Элли Аргайл», — сообщил ему герцог. «А значит, мы станем родственниками». «О, боги!» — прошептал мужчина и медленно опустился в кресло, но тут же снова поднялся. «Я... я очень рад! Я счастлив!» «Выпейте вина», — предложил ему Леон, и тот послушно влил в себя целый бокал. «А теперь продолжим. Вы знали девушку по имени Жадин, дочь Ткача?» Мужчина всё ещё не мог прийти в себя и не мог понять, что мы от него хотим. «Жадин? Жадин. Ах, Жадин! Да, у меня был роман с одной милой девушкой, которая носила это прекрасное имя. Но при чем здесь она? Это случилось так давно. Я тогда был беден, как храмовая мышь, и иногда промышлял не совсем честными делишками. «Она родила вам дочь», — сказала я, — и он махнул слуге, чтобы тот наполнил его бокал. Жадин родила от меня дочь», — наконец прошептал он. Ой, я не знал». «Девушке требуется ваша помощь». Мне было жаль его, но Летицию я жалела больше. «Вы готовы помочь своей дочери?» «Чем я могу помочь ей?» Мулан начал волноваться. «Как её зовут?» «Летиция». «Она была продана в храм Ириной Милостивой», — ответила я и рассказала всё, что произошло с девочкой. Он выслушал меня, не перебив ни разу, а потом заплакал. Мы терпеливо ждали, пока он не успокоится, и, наконец, высморкавшись в платок, который подал ему слуга, Мулан улыбнулся сквозь слезы. «Так вы говорите, что знаменитый воришка-мотылёк, моя дочь, она точно пошла в меня, вся в своего отца!» «Так вы поможете ей?» Я не сводила с него глаз. «Спасёте её от преследования духовенства». «Конечно! Я сделаю всё, что нужно!» Мужчина приободрился, а у меня камень с души свалился. Летиция спасена. «Вы должны обратиться в храм Ирины Милостивой и заявить перед Синодом, что вы против того, чтобы ваша дочь продолжала служение. Что вы не давали согласия на продажу ребёнка храму», объяснил ему герцог и быстро добавил, «но вам придётся вернуть им деньги, которые они отдали Жадин, а ещё всё, что было потрачено на её содержание за все эти годы». «Я дам вам эти средства». «О, нет, нет! Благодарю вас, ридган, но я могу сам выкупить дочь». Мулан отказался от помощи, чем вызвал мое уважение. «Я за всю жизнь ничего не дал Летиции, так что пришло время рассчитаться за свое неучастие к ее судьбе». «Это мужской поступок», — похвалил его муж и задал ему вопрос, который вертелся у меня на языке. «Почему вы не общаетесь с сыном?» «Кларе перестал общаться со мной после того, как умерла его мать, моя жена», — с тоской ответил Мулан. «Она была больна, а в тот день, когда она покидала этот мир, я находился у любовницы». «Сын узнал об этом и не смог простить вам», — закончила я за него, и, горько вздохнув, он произнёс, «Да, мальчик очень любил мать, а я всю свою жизнь таскался за юбками. Но теперь у меня есть дочь, и я надеюсь всё начать сначала». Летиция будет рада познакомиться с отцом, а Кларий когда-нибудь простит вас. Он хороший парень. У меня на душе было хорошо, как никогда. Все куски происходящего соединялись в одну стройную линию, и я уже точно знала, что я здесь не просто так».